Глава 16. Личная библиотека третьего. Кенни проснулся в своей кровати. Несколько секунд он приходил в себя, вспоминая, что произошло. Затем осторожно ощупал свою грудь. Вроде нет шрама. — Как ты себя чувствуешь? — с беспокойством спросила Ира. «Я...» — Я... — Превосходно! — с удивлением заметил Кенни. Он прикрыл глаза и прогнал по телу прану. — Источник увеличился, — Кенни сел. Сильно увеличился, но... Он снова прикрыл глаза. Исчезли все сохраненные техники. Источник чист. Это ведь не проблема? Нет, просто неудобно. Кенни сел и нашел на тумбе свой объемный артефакт — кольцо. Он надел его на палец и вытащил изнутри небольшую прямоугольную серую пластину, покрытую глубокими засечками. Кенни влил в артефакт прану. Серый цвет начал постепенно сменяться золотым. Окрашивание завершилось, когда пластина стала золотой более чем на 70 процентов. У Кенни участилось сердцебиение, он прищурился, разглядывая засечки. Около двухсот единиц праны, удивленно прошептал он. Это большой источник среднего подуровня. Офигеть! Скачок не маленький, тоже удивила Сира. Источник Кенни стал большим после первого использования цветка ликорис. Тогда он едва достиг ста единиц праны. Но с тех пор он удвоился. Теперь Кенни в теории мог стать великим генералом, создав три большие техники. «Я расскажу второй про увеличение источника?» — спросил Ира. «Да, расскажи», — рассеянно ответил Кенни. «Может, мы поскорее расправимся с заговором древних?» Взяв с тумбочки кольцо связи, Кенни отправил послание деду, чтобы тот больше не волновался. Все прошло успешно. После он оделся, опустился в обеденный зал и попросил еды. Не прошло и десяти минут, как ему подали горячие блюда. Суп из прана курицы и ножку зажаренной прана утки под соусом из меда, который добывали из сот прана пчел. После переезда в Святой город Кенни практически перестал есть обыкновенную еду. Все блюда, что ему подавали, приравнивались к стандарту высокой прано кухни. Поев, Кенни отправил письмо Лохрашину. Они заранее договорились о способе связи. Кенни написал послание на специальной бумаге, которую получил от Лохрашина. После чего свернул письмо, положил его в особый конверт и подал внутрь прану. Конверт растаял в воздухе, сливаясь с окружающей праной. Он должен появиться на столе у Лохрашина через пару минут. Ответ пришел через час. Лохрашин поздравил Кенни с успешным увеличением источника и сообщил, что тоже намерен впредь использовать цветок ликориса. Также он предложил следующую дату охоты — через два дня. Кенни согласился с предложенной датой и закрылся в лаборатории. Ему хотелось проверить свои новые возможности. Мир духов Ира ощутила сильную грусть, когда увидела королевство Второй. После того, как она помогла убить Третьего, ее территория сильно уменьшилась, с трудом вмещая в себя главное здание дворца. Даже прекрасные ворота и статуи, и те исчезли. Ира вошла в сапфировый зал, вторая сидела все в том же кресле у камина. Ничего не говоря, Ира подошла и с поклоном поприветствовала вторую. не ответила. Ира села в свободное кресло и заговорила. «Брат нашел способ быстро увеличить источник?» «С помощью гвоздя-пожирателя?» — тихо спросила вторая. «Да». Ира в очередной раз убедилась, что ни в коем случае нельзя недооценивать вторую она получает сведения из реального мира и в курсе, что там происходит. Вторая знала о гвозде пожирателя, поэтому легко поняла, как именно Кенни увеличивает свой источник. Кто забрал гвоздь? – задала второй вопрос святая Лохрашин. Вторая на это ничего не ответила. Источник Кенни уже достиг большого уровня среднего подуровня. Этого все еще недостаточно. Ему обязательно надо стать великим генералом, чтобы я смогла свободно действовать в мире духов. Вторая молчала несколько минут, явно размышляя. Он должен поднять свой источник до сверхбольшого. Тогда ты сможешь действовать. — Разве это возможно? — удивилась Сира. У гвоздя-пожирателя есть свои пределы. — Убейте прана-зверя с силой маршала. Твой брат сможет получить на время гвоздь-пожирателя? «Маршала?» — с легким испугом переспросила Ира. «Но это ведь так опасно. У вас достаточно сил. Будет помощь от культа». Ира уняла внутреннюю тревогу и задумалась. Крис и Фурухмин помогут Кенни, если он попросит. Скорее всего, от культа будет тетя Мона. Три маршала против одного должно сработать. Особенно, если выбрать правильную цель. Но позволит ли Лохрашин взять гвоздь? По соглашению, они должны действовать примерно на равных условиях. Если Кей не скроет свою истинную цель, это может задеть его. Придется раскрыть правду. Обсуди с братом, сказала вторая. Пусть он сперва доведет источник до большого размера, высокого подоровня. Это сейчас в приоритете. Поняла. Ира поднялась и благодарно поклонилась. «Спасибо вам». Вторая не ответила. Ира развернулась, чтобы уйти, но остановилась в нерешительности. «Скажите», — неуверенно начала она, «вы хотите защитить три от заговора древних даже после смерти? Почему? Если ничего не изменится, совсем скоро Ира станет духом и навсегда привяжет себя к миру духов». Ей было интересно, чем руководствуется вторая, Как только Ира появилась в мире духов, она взяла ее под свое крыло и помогла расти, чтобы в будущем спасти три от заговора древних. Что ею движет? «Я стала святой после того, как уничтожила древних ящеров», заговорила вторая. «Я устранила угрозу для всего человечества. Я стала спасителем тысяч и тысяч людей. Цивилизация, построенная мною, до сих пор развивается в западном вечном лесу. Там живут люди, которые помнят обо мне, которые чтут меня и благодарят за спасение. Мой долг — хранить земли, которые я спасла. Это моя ответственность. И пока я жива, даже в таком жалком виде, я буду заботиться об этом мире. Спасибо вам, Ира искренне поклонилась. И требовалось тщательно подумать над словами второй. Ира вернулась в реальный мир и рассказала о встрече брату. «Значит, сверхбольшой источник нужен», — задумчиво резюмировал он. «Интересно, а знает, что можно убить маршала Прана Зверя и получить такой эффект?» «Думаю, знает, но, скорее всего, ничего тебе не расскажет», — предположила Ира не был согласен с ней. Лохрашин уже не раз показывал свои бесчестия и подлость. Я написал ему, предложил слетать в храм святого. Он согласился. — В библиотеку? — догадался Ира. — Да, посмотрю книги третьего. Там как раз одно очко зала сокровищ требуется. Мне тоже интересно, какие книги ты там найдешь. Ближе к вечеру пришел ответ от Лохрашина. Он согласился отправиться в храм святого и предложил сделать это следующим утром. Кенни одобрил. Путь до храма святого прошел гладко. Из собора на космическом замке они отправились в бездну. В комнате с истуканами Кенни пошел к залу сокровищ, в то время как лох Рашин снова начал экспериментировать с истуканом, который вел в космический зал. Он притащил с собой целый контейнер с праночервями. Такой большой контейнер, что, постаравшись, мог сам в него залезть. Кинни выбрал нужную функцию, и его перенесло в другую комнату. Маленькую, но светлую, с единственным стулом и столом, на котором лежал свиток. — Вам доступен час, — предупредил его неизвестный голос. — Всего час... Кенни поморщился. Он не стал терять время. Он развернул свиток и увидел список из десяти наименований. Кенни пробежался по ним глазами и вслух прочитал первую надпись. «Тайны созидания!» Перед ним появился громадный свиток толщиной с его бедро и длиной с половину роста. Кенни осторожно развернул его на столе и начал читать. Довольно быстро Кенни осознал, что часа не хватит, даже чтобы просто прочитать свиток, не вникая. Текст был написан от руки, маленьким и кривым почерком. Кенни понимал его, хоть и с трудом. Многие слова были весьма архаичны, а о некоторых терминах он мог лишь догадываться. «Это очень глубокая работа», — задумчиво сказала Ира. Она гораздо глубже исследований Фурухмина. Я не могу судить, но мне кажется, что Третий освоил несколько земных наук на весьма высоком уровне. Да, Кенни озадаченно почесал лоб. Я вообще с трудом понимаю, что тут написано, и чем дальше, тем сложнее. — Может, другой попробуем посмотреть? — предложила Ира. Кенни неохотно согласился. Толку сейчас от этого свитка будет мало, уже прошло десять минут, а он даже десятой доли не прочитал. А то, что прочитал, понял очень смутно. Кенни закрыл свиток, и тот исчез. В следующие полчаса он просматривал один свиток за другим, и каждый из них был очень сложен для понимания. За час невозможно вникнуть. Единственный свиток, который Кенни свободно понимал, Это описание планов Третьего. За ним он и провел оставшиеся 30 минут. Третий описывал, как видит будущее триграмма. Очень много он взял с Земли, но старался учитывать особенности своего мира. Планы у Третьего были амбициозные. Он собирался создать гигантскую империю, которая полностью освоит всю планету а затем с помощью космического зала будет искать пути в другие миры. Особенно сильно интересовала Третьего Земля. У Кенни мурашки по телу бегали, когда он читал, как Третий собирается подчинить себе Землю. Не с помощью грубой силы, нет, Третий хотел незаметно с помощью владык. Подчинить себе верхушку планеты, несколько тысяч человек, которые могли принимать важнейшие решения. Кенни понимал, что план третьего мог вполне сработать. Пронарии умеют перемещаться в пространстве, становиться невидимками и подчинять чужие разумы. Также Кенни заинтересовался планами третьего по очернению второй. У него была составлена целая стратегия. Каждое поколение церковь немного изменяло Писание, делая достижения второй более блеклыми. Некоторые факты искажались, либо вовсе убирались. Чем больше времени проходило, тем более слабо выглядела вторая на фоне остальных святых. Сложнее всего ослаблять влияние второй на ее родине, в западном вечном лесу третьему приходилось действовать аккуратно и медленно. Но он не отступал от своих намерений и был уверен, что через три-четыре сотни лет даже на родине второй забухнут большую часть ее подвигов. К счастью, третий умер. Да, его планы по-прежнему работали, церковь следовала тем инструкциям, которые он оставил при жизни, Но лишь сам третий понимал все нюансы своих намерений. «Какой же он мерзкий!» — с отвращением сказала Ира. «Ты можешь как-то отменить эти инструкции?» «Попробую», — Кенни закрыл свиток. Его час уже подходил к концу, и он вот-вот телепортируется наружу. Лох Рашин ждал у двери. По его лицу было видно, что эксперименты в очередной раз провалились и не принесли никаких результатов. — Готов к охоте завтра? — мрачно спросил он. — На этот раз будем не только на генералов охотиться. Пора и великих подключить. — Готов, — спокойно кивнул Кенни. — Отлично. Два уна покинули храм святого.